Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Николь Хакет Идеальное Читает Лина Ветлицкая Пожалуй, человек не так нуждается в любви, как в понимании. Джордж Оруэлл. Часть первая. Не психопатка. Глава первая. Холли. На утро следующего дня. Вик. Исландия. Алабама Вуд потерялась. Заявление пронеслось среди женщин, столпившихся у подножия лестницы, как электрический ток, пробежавший по оголенному проводу. Полицейский, возвышавшийся над ними на три ступеньки, замолчал, по-видимому, почувствовал, что все, что он скажет, последующие несколько секунд, не будет услышано. Холли Гудвина остановилась чуть поодаль от группы. Сквозь плохо изолированное окно за ее спиной засвистел ветер, вызвав у Холли странное ощущение, будто кто-то незримый навис над плечом и принялся тягучим голосом нашёптывать на ухо. «Мы начинаем расследование», — провозгласил полицейский, как только бормотание в толпе стихло и переступил с ноги на ногу, заставив недовольную ступеньку испустить нервный стон. В первую очередь нам важно установить хронологию всех событий во время поездки, с самого начала и вплоть до этого момента. Взгляд представителя закона упал на окно позади Холли. Похоже, его привлекло слабое, но противное дребезжение стекла в хлипкой раме. За прошедшую ночь небо посерило от туч приползших с океана и крошечную рыбацкую деревушку обволокла тонкая пелена тумана. «Идеальный день для сокрытия тайн», — подумалась Холли. «В такой день легко потеряться бесследно. Может, та же мысль пришла в голову и полицейскому, покосившемуся на окно». «Нам важно воссоздать точную картину всех передвижений Алабамы, особенно ее последних действий», — подала голос его напарница светловолосая женщина с резко очерченным скошенным подбородком. Прислонившись к дверному косяку кухни, она сканировала толпу с размеренной, точно взвешенной неторопливостью. Нам известно, что в последний раз Алабаму видели в ее спальне вчера около десяти вечера. Хули отвела взгляд от женщины. В памяти всплыла Алабама, стоявшая минувшей ночью в дверном проеме кухни, почти там же, где сейчас стояла полицейская. Летом в Исландии солнце садится около одиннадцати, и хотя было уже за десять, кухонное окно все еще мерцало последним сумеречным отблеском. «Согласен», — заявил полицейский, одобрительно кивнув сослуживице. «Наш первый шаг — реконструировать хронологическую цепочку событий». Холли обвела взглядом других женщин. Было еще довольно рано. Никто из них накраситься не успел, и вокруг колыхалось море угрюмых, обветренных и веснушчатых лиц. Число подписчиков их группы в Инстаграме уже превысило 6 миллионов. Что бы эти шесть миллионов подумали, если бы увидели своих инфлюенсеров прямо сейчас вот такими? Пронеслось в голове Холли, но, убоявшись это представить, она поспешила перевести глаза на полицейского на лестнице и, к своему удивлению, обнаружила его взгляд на себе. В ту же секунду Холли почувствовала себя уязвимой, как будто этот человек шпионил за ней, а она его застукала. Незнакомое прежде желание спрятаться, а то и превратиться в невидимку, на миг завладело всем ее телом и разумом. Но Холли пришлось его побороть. Алабама Вуд пропала. Этот человек явился, чтобы сообщить им об этом. Шокирующая новость. Если, конечно, ты об этом еще не знала.